Линди Хоп. Когда после выписки Яна позвонила ему, Сава уже знал, что тело убитой наконец выдали для захоронения, и ждал, что девушка скажет про похороны. Не дождавшись, решил, что семья, возможно, не хочет видеть никого, кроме близких. Ведь Сава с бабушкой шум. Почему-то про себя он называл старушку только так, знаком не был. Через некоторое время он взял и позвонил Яне сам. Конечно же, спросил, как продвигается дело, и услышал в ответ натужно-оптимистическую фразу, которую истолковал как «предложение отвязаться». Разговор вышел сухим и формальным до такой степени, что, обругав себя нецензурными словами, Сава решил больше девиться шум своей персоной не надоедать. О некоторых перипетиях следствия ему по-прежнему рассказывал Башковитов, с которым они почти подружились. Но похвастаться было нечем. И все понимали, что дело грозит стать, как любили говорить менты, «висиком» или «глухарем», как кому нравится. Других тем для разговора у них с Яной, как видно, не было. Поразмыслив, Сава решил, что все к лучшему. Правда, на миг, лишь одно мгновение, ему почему-то стало обидно. Может, от того, что Яна Шум так легко удалила его из своей жизни. Хотя, если честно, забот ему хватало и без романтических соплей. Пусть даже серо-зеленые на пол лица глаза и казались ему очень красивыми. Именно в этот день в его размеренной жизни случилось из ряда вон выходящее событие. На голову свалилась несовершеннолетняя дочь Дина вместе с Линди Хопом, будь он неладен. Она просто приехала и все. Никаких звонков и просьб встретить на вокзале. Ничего такого, что делают нормальные люди. Звонок в дверь. «Здравствуй, папа, я к тебе надолго, где туалет есть не хочу, где я буду спать, мама в курсе, завтра поговорим». «Абзац! Папа в ауте!» Им с Галей было по семнадцать, когда случайный перепихон в общаге медицинского колледжа закончился беременностью. Галя сразу решила делать аборт, но благородный Бехтерев предложил другой выход – жениться. Тогда Саве нравились все девушки без исключения. Галя была не хуже других, поэтому ситуация представлялась ему в конструктивном ключе. Они поженятся, родится ребенок, а полюбить друг друга времени хватит, вся жизнь. Однако любви не случилось, ни сразу, ни потом. По этой причине после колледжа он пошел не в мединститут, а в армию, да там и остался. Поступил в танковое училище. Впрочем, было очевидно, что на гражданке его особо никто не ждал. Галя вообще встретила решение мужа стать кадровым военным с воодушевлением. Ехать за ним в какой-нибудь гарнизон она не собиралась, потому что тоже тяготилась взаимным равнодушием. Она была не глупой девушкой и все понимала. Но родилась Дина, и это обстоятельство продлило брак еще на три года. Потом стало совсем не в моготу, и они, облегченно вздохнув, подали на развод. Как раз за пару месяцев до тех учений под Брянском. После развода Гали с девочкой подались к родне в Краснодарский край, или, как говорила бывшая жена на Кубань. Виделись редко, созванивались тоже нерегулярно. Но поскольку родители зла друг на друга не держали, ребенок воспринимал отца позитивно, во всяком случае, так ему казалось. Теперь дочери было 16, и в день похорон старушки она заявилась в Питер поступать в танцевальный коллектив. Сава удивился, по его подсчетам, Дина еще и школу не окончила. Какой коллектив? С ума, что ли, посходили? Устроят ее в гимназию за углом, а года через два посмотрим. Привыкнув, что его приказы выполняются здесь и сейчас, к сопротивлению он готов не был, а зря. Недаром Дина была плоть от плоти потомственной казачки. На седьмой день, не желая признавать поражение, Сава сбежал из собственного дома и пару ночей провел у Кривошеева на даче. Время затишья между столкновениями Он использовал для выработки стратегии и тактики боя за светлое будущее своего ребенка. А его сава понимал не иначе, как поступление в приличный девчачий вуз, после которого он устроит дочь на приличную девчачью работу. Для этого надо было всего лишь дожать Дину. Ее документы он втихую уже отнес в гимназию. Вернулся Бехтерев при силы. Но обнаружилось, что Дина исчезла. Это был удар ниже пояса. Он уже представлял реакцию Галины, и эта картина ему не нравилась. Быстро подключив все существующие связи, ментов, неофициально, разумеется, он лично проверил возможные пути бегства из города. Обнаружилась непокорная дочь через два дня. Позвонил капитан из местного отделения, дал адресок, и Сава рванул туда, уговаривая себя при встрече с дочерью ни в коем случае не ругаться матом. Местечко оказалось домом какого-то творчества, в котором и обитал вышеупомянутый коллектив. Сделав доброе лицо, Сава поинтересовался на вахте, где репетирует танцевальная группа. И не раздеваясь, хотя вахтерша что-то кричала вслед, направился туда, откуда доносилась музыка. Он даже не сразу понял, что тут происходит. Это вообще репетиция или просто тусовка какая-то? В большом зале вдоль стен в расслабленных позах сидели, стояли и даже лежали люди в разномастной одежде, блошиный рынок на выезде, и шумели на все лады, заглушая музыку. Он бочком протиснулся за спинами и вытянул шею, пытаясь рассмотреть, что такого интересного там происходит. Увиденное заставило его вытаращить глаза. В середине зала находилось человек 10 которые вытворяли нечто невообразимое. По мнению остолбеневшего Бехтерева, это и танцем назвать нельзя. «Выкрутасы» — вот слово, подходившее к действу больше всего. Танцевали парами, но почему-то на полусогнутых. И если руки двигались более-менее узнаваемо, то ноги выкаблучивались по полной. Они вообще жили своей жизнью, причем в бешеном ритме. С трудом сфокусировав взгляд, Сава попытался отыскать среди зрителей Дину. И тут она материализовалась на танцполе, вынырнув из-за чьей-то спины. Нарядилась она прикольно. Ковтенка да и пченка словно привет из шестидесятых. Партнер тоже убого одетый. Крутанул Дину, они схватились за руки и понеслось. Сава не успевал следить за движениями дочери, но и оторвать глаз не мог. Эти хулиганистые, разнузданные вихляния завораживали. Заводили и поднимали в его заскорозлой душе незнакомые эмоции. Ну, типа, скинуть все лишнее, надвинуть на бесстыжие глаза кипчонку и рвануть вдоль по Питерской, а также по Тверской и Емской с колокольчиком, крутясь и дрыгаясь. Это было ново. Сава даже удивился себе. «Классно двигается Динка», — вдруг услышал он. «Ее взяли?» «Сразу». «А где, интересно, тренировалась?» «Она с Кубани вроде». «У них что?» «Тоже Линди Хоп есть?» «А ты думал, там все такие дремучие, как ты?» Бехтерев осторожно скосил глаза. Девчонка, сказавшая последнюю фразу, стояла рядом и завороженно следила за танцующими. «А что такое, Линди? Как там? Хоп!» В полголоса, чтобы не привлекать лишнего внимания к своей неосведомленности, поинтересовался он. «Танец такой!» Ничуть не удивившись, объяснила девчонка. «Сейчас все от него тащатся!» Сава кивнул. Это точно тащится, И он, кажется, в их числе. Между тем, Дину и ее партнера на танцполе сменила другая пара. Смеющаяся дочь теперь стояла в толпе, обсуждая что-то с крупной высокой девушкой. И ведь не запыхалась даже. Отметил Бехтерев и удивился, что он, оказывается, совершенно не знает своего ребенка. От слова «вообще». Прячась за все пребывающей публикой, Сава быстренько выбрался из зала и двинулся к выходу. Хорошо, что дочь его не видела, а то решит, что предок явился крутить ей руки и тащить в ментовку. Правильно сделала, что сбежала. От таких папаш, как он, надо делать ноги при первой возможности. Завтра же заберет из гимназии документы и отдаст Дине. Каждый должен быть со своей стаей. Ему ли этого не знать? Нырнув с головой в семейные заморочки, Сава на несколько недель... Выпал из жизни, но однажды вдруг осознал, что где-то в самой глубине души все это время ждал звонка от девицы шум. Она не позвонила. «Ну так и отлично! Окончен бал, завяли помидоры». Однако, прислушавшись к себе, Савва понял, что все же нет, не завяли. «Ну а раз так, то первый шаг навстречу должен сделать именно он». Будет уместным позвонить Яне на сороковой день, просто узнать, в порядке ли она. Разговор на неприятные темы заводить не обязательно, выразить человеческое сочувствие и ничего более. Пока он собирался с духом «Снова накатили неотложные дела» и сороковой день Сава благополучно пропустил. Но и о чем тогда говорить? Он приказал себе высморкаться в платочек и заняться насущными проблемами, а глупости засунуть... В самую глубину мозга. Впрочем, время от времени Савов вспоминал серо-зеленые, изменчивые, как невская вода глаза, и задумывался, почему девица-шум не выходит у него из головы. Вернее, она-то выходит, вот только он не отпускает. С чего бы это? Впрочем, любовь — штука экзистенциальная, логике не поддающаяся. А потому торопиться с выводами не стоило. Взять хотя бы Кривошеева. Его друг, выросший в местах, которые в народе принято называть не столь отдаленными, в семье поселенца-химика, из детства окруженный теми, кто «откинулся скрытой», всех женщин называл одинаково – дырками, относился тоже соответственно. Но однажды в поселке появилась девушка Лиза, переехавшая жить к папаше, старому Варюге. Родителя она не то чтобы сильно любила, но жалела. Мать с отцом давно развелась, жила неплохо к тому же на берегу теплого моря, да и с Лизой не ладили. Но когда узнала, что бывший муж Непутевый один загибается, отговаривать дочь не стала. Надо, значит, надо. И тут Кривошеева настигла заслуженная кара за циничное отношение к женщинам. Увидев Лизу, назвать ее дыркой он не смог. Зато выпучил глаза и проглотил язык. Так без языка и ходил до того дня, когда пришлось уезжать в армию. Уже на вокзале увидел ее с подругой и рванулся в последнем отчаянном порыве. «Люблю тебя, дождись!» — сумел выдавить он, глядя на девушку больными глазами. Лиза ничего не ответила, кивнула, и все. С тех пор прошло 15 лет, и все эти годы Серега носился со своей женой, как с хрустальной вазой. Видевшие их вместе, изумлялись. «Красавец мужик! касаясь о Жене, все такое!» И худенькая, маленькая женщина, с виду никакая. Однажды Серега признался Саве. Веришь ли, смотрю на нее, и аж зажмуриться хочется. Такая красивая, слепит прямо. Вот ведь как бывает: так может, и с ним такая Петрушка вышла? Сава испугался даже, но, поковырявшись в своих чувствах, удостоверился, что до этого все же не дошло. Наверное, просто жаль девчонку. Увидеть. Родную бабушку с проломленной головой. Зрелище не для слабонервных. Но ничего, она справилась, хоть и кажется хрупкой. Кроме того, почти наверняка он, девице шум не нужен. Она и забыла о его существовании. Иначе позвонила бы. Ну, просто узнать, как у него дела, к примеру.